«Эпилог». Света судорожно вздохнула и открыла глаза. Перед ней все плыло и качалось, и девушка с трудом фокусировала взгляд на окружающих предметах. Наконец ей это удалось. Светлана лежала на полу своей комнаты, крепко обнимая себя за плечи. Девушка села, голова снова закружилась, но в этот раз с круговертью удалось справиться довольно быстро. Послышался звук, поворачиваемого в двери ключа. «Светка, ты уже дома?» Из коридора раздался голос Светиного мужа. Светлана осторожно встала на ноги, пытаясь осознать произошедшее с ней. Сколько прошло времени с тех пор, как она заснула с черной книгой в руках? Спохватившись, сунула руку в сумку, что по-прежнему болталось у нее на плече. Облегченно выдохнула и извлекла из нее книгу в черном кожаном переплете. Значит, это был не сон. В этот момент в комнату вошел Максим. Ты чего молчишь? Тут же брови мужчины удивленно поползли вверх. Ты же вроде в инфекционке была, а не в сумасшедшем доме. Откуда такая пижама? Что, какая пижама? Света оглядела себя. Она по-прежнему была одета в ученический костюм облачной академии, простая темная туника и такие же штаны. Какая инфекционка? Супруг посмотрел на нее со снисходительно отрешенным видом, в которую тебя на скорой забрали. Ты там две недели провалялась, или где ты была все это время? Максим показательно-сердито сдвинул брови, но сразу же расслабился. «А где кресло?» Света обернулась. Ее любимого кресла с высокой спинкой не было на привычном месте. Разумеется, ведь оно осталось стоять в облачной библиотеке. «Отдала санитарам», – она ляпнула первое, что пришло в голову. «Зачем?» – муж посмотрел на нее действительно, как на сумасшедшую. «За помощь», – девушка пожала плечами. «Сказали, в приемном покое сидеть не на чем». «Что за бред ты несешь?» Максим фыркнул и вышел на кухню. «Ты же все равно хотел его выкинуть!» Света крикнула ему вдогонку, но мужчина не ответил. «Не услышал или не захотел?» «Это же было мое любимое кресло!» Девушка проворчала себе под нос. Светлана стояла с потерянным видом. Выходит, прошло две недели. И на самом деле она провела их в больнице. Получается, у нее так сильно поднялась температура, что она потеряла сознание, и Облачная Академия ей просто привиделась. Уроки магии, подруга-оборотень и надменный красавец-чародей и слепой дракон. Света похолодела от ужаса при мысли, что все они могли оказаться лишь сном, плодом горячечного бреда. Но кто же тогда вызвал скорую, ведь она была дома одна? И почему на ней эта странная одежда? И книга... Лана попыталась открыть книгу, и только сейчас поняла, что крепко сжимает что-то в кулаке правой руки. Ладонь не сильно соднила, как после недавнего ожога. Света подошла к окну и раскрыла пальцы. В ее руке, переливаясь пламенными гранями, лежал волшебный осколок. А на коже ладони виднелся свежий шрам отметки истинной пары. Конец книги. Читала Наташа Романова.